Глава двадцать вторая. Сон мой был в руку, родная, Сон перед спасовым днём. В поле заснула одна я, После полудня с черпом. Вижу, меня оступает сила, Несметная рать, Грозно руками махает, Грозно очами сверкает. Думала я убежать. Да не послушались ноги. Стала просить я помоги, Стала я громко кричать, Слышу, земля задрожала, Первая мать прибежала, Травушки рвутся, шумят, Детки крадимой спешат, Шибко без ветру не машет, Мельница в поле крылом, Братец идет да приляжет, Свекра плетется шашком Все прибрели, прибежали, Только дружка одного Очи мои не видали. Стал и окликать его, Видишь, меня оступает сила, Несметная рать, Грозно руками махает, Грозно очами сверкает, Что не идешь выручать. Тут я кругом огляделась, Господи, что куда делась, Что это было со мной? Ратья тут нет никакой, Это не люди лихие, Не бусульманская рать, Это колоссия ржаные, С зерном налитые, Вышли со мной воевать. Машут, шумят, наступают, Руки лицо щекотят, Сами солому под серп нагибают, Больше стоять не хотят. Жать принялась я проворно, Жну, а на шею мою Сыплются крупные зерна, Словно под градом стою. Вытечет, вытечет за ночь Вся наша матушка рожь, Где ж ты, прокол Васьяночь, Что пособлять не идешь? Сон мой был в руку родная, Жать теперь буду одна я, Стану без милого жать, Снопики крепко вязать, Снопики слезы ронять. Слезы мои не жемчужны, Слезы горюшки вдовы. Что же вы Господу нужны? Чем его дороги вы?